Если руководитель организации, ее наиболее важный человек погибнет, то вскоре последует катастрофическое крушение этой организации. Империя может стать великой в будущем. И если кто-то захочет этому помешать, то будет давить ее в зародыше, то есть сейчас. И они тем более не будут жалеть сил и постараются убить императора. Самая опасное в этом плане страна это соседи, королевство и Слайневская этиократия. На случай непредвиденных обстоятельств ему нужны были профессиональные убийцы, которые могли бы убрать любого неугодного. В частности, по этой причине Зеркниф так хотел прибрать к рукам Изанию. Это верно. Если Ваше Величество умрет, то все усложнится. У нас есть заклинатели божественной магии и травники, способные противостоять ядам и болезням, Однако у них недостаточно квалификации. Я бы хотел продвинуться в этом направлении, но мое понимание божественной магии пока невелико. Ну, вы уже превосходный заклинатель, так что подобная маленькая слабость неизбежна. Ох, да. Мы запрашивали помощь у теократии, но так и не получили их ответ. Почему бы не позволить храмам четырех богов и младших богов конкурировать между собой? Далее империя профинансирует любую веру, который принесет больше выгоды. Конкуренция являлась побуждающей силой для разработки техник. Тем не менее, упоминание этого заставило Рона жестко замотать головой, разметая редкие волосы по лбу. Это тоже опасно. Храмы в Империи существуют за счет пожертвований прихожан и продажи продукции, изготавливаемой ими по собственным, только им известным технологиям. Если Империя будет мешать храмам зарабатывать, или будет оказывать нежелательное влияние, они смогут шантажировать нас технологиями. И последствия могут быть очень серьезными. Это правда. Если бы мы только могли национализировать различные храмы, империя стала бы значительно сильнее. Надо отдать должное теократии, проделавшей превосходную работу в этом направлении. Я озадачен какой метод они использовали, чтобы держать жрецов в узде все эти века. Использование божественной магии – Тесно связано со здоровьем заклинателя, так что было бы великолепно научить пользоваться этой магией рыцарей, хотя бы использовать простейшие заклинания. Для этого у них есть все данные. Уничтожение монстров одними мечами приводит только к жертвам. Бази вот в прошлом достаточно поохотился на монстров и много раз был на грани жизни и смерти. Он кивнул и продолжил низким тоном: Лично я чувствовал бы себя намного спокойнее, если бы знал что кто-то сможет меня воскресить. С магией воскрешения уменьшилось бы число случаев, когда оплакивают молодых и талантливых парней. Хотя я слышал, что использование такой магии забирает жизненную силу заклинателя и жертвы. Так что если воскрешать обычных людей, то они превратятся в пепел. Это так? Флюдер немного наклонился вперед. Возможно, потому что Флюдер слишком долго был наставником императора, или просто потому, что любил магию, Он заговорил оживленно, а глаза его засветились. Зиркнив знал, что на тему магии старик может говорить бесконечно. И Базевуд увидел раздражение на лице императора. Это факт. Среди божественных заклинаний пятого уровня магия оживления, воскрешение мертвых, требует огромного количества жизненной силы. Возможно, более высокоуровневые заклинания могут снизить расход жизненной силы, Но никто из живущих не может использовать их, так что это лишь теория. Однако я слышал, что повелители драконов и их древняя магия могут вернуть жизни без потери жизненной силы. Тогда могла ли королева Драконьего Королевства достичь подобных успехов? Отличный вопрос, Вармилинин. Точно подтверждено, что королева этой страны способна использовать то, что мы зовем древней магией, или изначальной магией, или магией души. Для этого типа магии есть еще куча названий. Это потому, что в ее жилах течет кровь сияющего лорда дракона. Вопрос только в том, может ли она использовать магию воскрешения. Древняя магия и нынешняя совершенно отличаются друг от друга. Мы, использующие только современную магию, может быть никогда не поймем древнюю. Флюдер перестал говорить и в этот же момент зеркнив уставился на него. Несмотря на то, что раздражение и беспокойство были написаны на его лице, следующие слова Флюдора успокоили его. «Древняя магия. Как же мне хочется исследовать ее. Если ей может владеть лишь род сияющего лорда дракона, тогда генеалогия играет особую роль. Следовательно, я считаю, что если ваше величество надумает жениться, то он поступит мудро, выбрав ту королеву или кого-нибудь из ее родни». «Дай мне перерыв, старик. Мне неинтересны старые ведьмы, прикидывающиеся молоденькими девочками». Он даже не хотел думать о женитьбе на той, кто занимал второе место в его списке самых ненавистных женщин. Кроме того, пусть он и не любил потомство, но делать из них подопытных свинок жестоко. Однако не стоит и говорить, каков будет его выбор, если бы пришлось взвешивать эту жестокость и выгоду империи от нее». В этот момент послышался громкий стук в дверь экипажа. Карета была оснащена защитой от физических атак и магии информационного типа. Весь корпус был покрыт металлическими листами так, что даже окон не было. Бази устал и приоткрыл дверь, чтобы взглянуть, что там, а точнее на человека, который постучал в дверь. Хотя они были окружены рыцарями, защищающими их, и он был уверен, что постучавший друг, он оставался на стороже, на случай непредвиденных ситуаций. «Ваше Величество, это Лейнос. Откройте дверь». Свежий воздух с равнин ворвался через полностью открытый дверной проем и взъерошил волосы каждого. В это время года дуют холодные ветра, но этот оказался приятно теплым. Впрочем, это всего лишь результат магического зачарования кареты. Всадником, постучавшим в дверь, оказалась единственная женщина, которая возглавляла строй. «Простите меня, Ваше Величество, там...» Из-за хлынувшего ветра тяжело было разобрать ее слова. «Сейчас не до разговоров. Заходи без церемоний». «Хорошо, тогда позвольте вас немного потеснить». С этими словами она изящно спрыгнула с лошади и элегантно приземлилась в дверях движущегося экипажа. Несмотря на то, что она была облачена в тяжелый доспех и лошадь с каретой неслись полным ходом, это выглядело легко, что доказывало ее превосходные атлетические способности. Всё же это именно то, что ожидалось от одного из четырёх рыцарей, которые были гордостью империи. Среди этой четвёрки она обладала наилучшими наступательными способностями. Её звали Лейнос Рогблув, также известная как Мощный Взрыв. После того, как перебралась в карету, Лейнос тихо закрыла дверь за собой и села рядом с Базиодом. Последнее, что они увидели перед тем, как дверца захлопнулась, было то, как поводья коня Лейнос Взял один из рыцарей, ехавший рядом с ней. Магия кареты должна была согревать только входящий воздух. Все прочее холодное, внесенные внутрь, такими останется. Лейнос была в полном латном доспехе, охлажденном ледяным ветром равнин. И походила скорее на глыбу льда. По крайней мере, так показалось присутствующим. Базиуда охватил озноб. Люди, посланные нами вперед, оставили сообщение – Одними из защитных заклинаний, наложенных на карету, было заклинание, препятствующее утечке информации из нее. То есть весь разговор Зиркнифа со своими подчиненными останется тайной для внешнего мира. Однако она также блокировала и входящую информацию, поэтому сообщение приходилось передавать лично. Разведчик достиг великой гребницы Назарика. Там появился бревенчатый дом. Он проинформировал ожидавших прибытия вашего величества горничных и они ответили, что будут рады приветствовать вас. «Горничные?» «Я думал, это... горничные?» «Горничные... может ли быть? Я слышал, что некоторые королевства хоронят горничных с королями, чтобы те служили им в загробной жизни. Здесь случилось то же самое? Или это темные эльфы, покинувшие пределы леса, сделали гробницу своим новым домом? К сожалению, сообщение не содержит каких-либо подробностей, Ваше Величество». «Ничего не могу понять. В лесу нет людей, значит, у них нет и истории. Что ж, я был бы рад, если б горничные не оказались монстрами, как те существа, что вторлись в столицу. Скажи нашим людям быть осторожными». «Все так, как говорит Ваше Величество. Судя по силе этих шпионов, похоже, что мы движемся в совершенную неизвестность. Лучше быть осторожными. К тому же, в случае непредвиденных обстоятельств, я надеюсь что Ваше Величество быстро окажется рядом со мной. Ты имеешь в виду, что в случае опасности мы телепортируемся оттуда?» Легкая улыбка на лице Флюдора подтвердила это. «Если такое случится, мы вступим в бой и будем тянуть время. Число врагов не имеет значения. По крайней мере, мы дадим Вашему Величеству достаточно времени для побега».